Айрис мёрдок. Бегство от волшебника. Глава 1. Была пятница, время приближалось к трем часам дня. И тут-то Анета окончательно решила бросить школу. Урок итальянской литературы шел своим чередом. Громким, пронзительным голосом преподавательница читала двенадцатую песнь Ада.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 Образование дочери считалось вопросом менее важным. Училась она всему понемногу и успела изучить четыре языка и кое-что еще. Но с отцовской точки зрения, своего пика учения Нетты должно было достигнуть не где-нибудь, а именно в Лондоне. Мать Аннетты, по национальности швейцарка, лишь руками развела и совсем согласилась. А если у нее и были какие-то сомнения, то она их оставила при себе.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 И когда она ворвалась, встретили ее осуждающим молчанием. Аннетта задрала голову, и сердце в груди у нее подпрыгнуло как мячик. Люстра казалась огромной и висела как будто в поднебесье. Все это Анетта успела отметить раньше, когда внимательно изучала этот предмет. Учла она и наличие толстой металлической перекладины посреди люстры, за которую вполне можно ухватиться руками.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 Но даже еще не поднявшись на стул, а только на стол, Аннетта почувствовала, что земля как-то неприятно отдалилась. Она ведь страдала боязнью высоты. И все же, внутренне сосредоточившись, Аннетта встала на стул. И вот здесь, поднявшись на цыпочки, она и ухватилась за перекладину. Затем, замерев на мгновение, решительным движением ноги отбросила стул и повисла, вытянувшись между небом и землей.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 потянутся гуськом в столовую. Вот они входят, чинно рассаживаются вокруг стола, вокруг ее болтающих сынок, обращая на нее внимание не больше, чем на какой-нибудь предмет обстановки. В эту минуту дверь отворилась, и вошла мисс Волпол. Аннет от неожиданности рожала руки, именуя стол грохнулась прямо к ногам директрисы. Мисс Волпол глядела на свою воспитанницу слегка нахмурившись,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 Мисс Волпол никогда ни о чем особо не заботилась, потому ее, в сущности ничто не могло удивить. И вот это спокойное равнодушие как раз и обеспечило ей репутацию уважаемой директрисы. Аннетта встала, потирая ушибленное место, ударилась она довольно чувствительно, но все же повернулась, поправила стол, подняла валяющийся на боку стул. Потом, взяв в руки пальто портфелитом Браунинга, посмотрела на мисс Волпол. Что вы здесь сделали, мисс Кокаин?" со вздохом спросила мисс Волпол. «Раскачивалась на люстре, ответила Анетта. Она нисколько не оробела перед директрисой, чьи притязания на моральное и интеллектуальное превосходство давным-давно считала тщетными. "Зачем?" вновь спросила мисс Волпол. Анетта не знала, как ответить на этот вопрос, и поэтому прибегла к надежнейшему способу сокращения любого неприятного разговора.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 возможности оглянуться Анетта не упускала никогда. Отец называл эту привычку ребячеством, а мисс Волпол отсутствием достоинства. Но ее брат Николас, которого она обожала больше всех на свете, говорил так: "Кто не оглядывается, тот упускает самое интересное". Ничего так не страшились Николас и Анетта, как пропустить это самое интересное. Отец смеялся и упоминал Орфея и Лотову жену.